В кухне за завтраком восседал показавшийся смутно знакомым мужчина в домашних тапочках и спортивных брюках, а мать в длинном китайском халате выглядела довольной и счастливой. «Выпьешь кофе с нами?» — как ни в чем не бывало, предложила Наталья Ивановна, оторопевшая от увиденного дочери. «Кстати, познакомься, Лена, это мой друг». Валерий семёнович а это моя дочь Елена. Крошина вдруг поняла, где именно она уже видела этого поджарова совершенно седого мужчину. Это был председатель местной коллегии адвокатов. И, как оказалось, у матери с ним роман. — Вы присаживаетесь, Лена, — совершенно хозяйским тоном пригласил Валерий Семенович. выдвигая для нее табуретку из-под стола. «Наташа, ну а ты что стоишь? Доставай чашку, наливай кофе, пока он не остыл. Вы любите кенийский кофе, Лена?» Крошина абсолютно растерялась и чувствовала себя в родительском доме гостьей. В каком-то тумане она опустилась на табуретку, машинально отхлебнула кофе из поставленной перед ней матерью чашки, сморщилась от резкого вкуса и словно пришла в себя. «Мама, мне нужно срочно с тобой поговорить». «Говори?» — Наталья Ивановна уселась напротив. «Нет, это конфиденциальный разговор». «Лена, ну ты ведь не в суде». «Скажи проще, надо поговорить с глазу на глаз». «Это что, так срочно?» «Да, вы извините нас, Валерий Семенович». Лена перевела взгляд на ухажера матери. И тот спокойно кивнул. «Конечно! Вы явно не кофе попить в такую рань приехали, наташенька «Я в кабинете завтрак закончу. Вы разговариваете!» И, составив на поднос тарелки и чашку с кофе, он удалился. Лена проводила его взглядом. «И когда ты собиралась мне сказать...» — О чем? — невозмутимо переспросила мать. — Мама, ты можешь без вот этого, а? Когда ты собиралась сказать, что встречаешься с мужчиной? — Совершенно не собиралась говорить. Ты взрослая, и тебя это никак не касается. Это моя жизнь. — Это понятно, — согласно кивнула Лена. — Непонятно другое. Что с ним не так? — Да. «Если ты его от меня скрывала, он женат?» «Женат? И что из этого?» «Мама!» «Лена, повторяю, это не твое дело. Ты хотела поговорить? Говори!» Крошина потрясла головой, чтобы собраться с мыслями, и посмотрела на мать. «Ты не могла бы прямо сейчас ответить на несколько вопросов?» «Следователю Крашенинникову». Наталья Ивановна удивленно вздернула брови и переспросила. «Что? Кому?» «Следователю крышенинникову Петру Анатольевичу. Он ведет дело о гибели бизнесмена Долженкова. Слышала такую фамилию?» «Разумеется, но при тут я? Я его не знала». «Мам, ну не надо, а?» ты выступала адвокатом его жены в деле об установлении отцовства. И ты не знаешь истца? Я видела его только в суде. Ну, пусть так, но Арину-то, ты знаешь? Ты не можешь этого отрицать. Она моя одноклассница. И взялась я за ее дело только поэтому. Но чем я могу помочь твоему следователю?» Он хочет задать тебе несколько вопросов об Арине и об этом иске. Я не думаю, что это имеет какое-то отношение. Мама, твое дело только на вопрос ответить. А уж остальное Петр сам решит. Лена не стала говорить матери об исчезновении Арины и ее сына. Пусть лучше это сделает Петр, когда сочтет уместным. Хорошо, — пожала плечами Наталья Ивановна. Пусть вызывает повесткой. «Мама, нужно сегодня!» Взмолилась Лена. «Он звонит тебе с пятницы. У тебя телефон недоступен постоянно. Это не займет много времени». «Лена, у меня были планы». «Хорошо, мама. Я тебя ни о чем не просила». Лена вдруг устала разговаривать, почувствовав дикую усталость. от которой хотелось как можно скорее избавиться, забравшись в постель. Она поднялась и пошла из кухни. Но Наталья Ивановна выскочила следом. «Прекрати! Ты всегда делаешь выводы по первым трём словам, потом начинаешь додумывать!» Первые три слова, как правило, оказываются единственными правдивыми. «Хотела избавить тебя от оправданий!» «Не надо!» «Я не собиралась оправдываться. Если твой следователь сможет подъехать в течение часа, то я отвечу на все его вопросы. Если нет, пусть ждет до завтра. В три часа мы должны быть за городом. Нас там ждут». Петр приедет минут через пятнадцать. «Я позвоню». Наталья Ивановна кивнула и ушла переодеваться. алена набрала номер крашенинникова и продиктовала адрес попросив поторопиться разговаривать со следователем наталья ивановна пожелала в кабинете и лена вынуждена была остаться в кухне валерий семенович решил скрасить ее одиночество, хотя лена чувствовала себя в его присутствии неловко и предпочла бы вовсе обойтись без него. Но мужчина зачем-то решил понравиться дочери своей пассии, а потому активно шутил, рассказывал какие-то адвокатские байки, называл Лену то коллегой, то вдруг почему-то деточкой. И Крошина, сцепив зубы, терпела этот театр одного актера. Она уже пожалела, что не поехала домой. Могла бы сказать Петру, чтобы заехал к ней». если появятся вопросы. Но теперь уходить было уже неловко. Когда я научусь ставить собственные интересы выше чьих-то? Я причиняю себе неудобства и доставляю дискомфорт, чтобы кому-то было хорошо и удобно. Надо с этим как-то бороться, думала Лена, глядя в окно поверх головы сидящего напротив Валерия Семеновича. а вы ведь в прокуратуре раньше работали леночка прорвался сквозь мысли его голос да а чего ж ушли работа показалась тяжелой я делала ее больше десяти лет и что же заставило все-таки уйти прилипчивые опера хохотнул валерий семенович елена раздраженно процедила Мне некогда было заводить романы на работе. Я убийство раскрывала. О, по особо тяжким работали. Надо же! При такой мягкой внешности и вдруг, если Петька не выйдет из кабинета, в течение десяти минут я встану и уеду. Про себя решила Лена, едва удерживаясь, чтобы не нагрубить. Лена, я вам неприятен. вдруг спросил Валерий Семенович. И крошина вспыхнула, поняв, что либо сказала фразу вслух, либо так и не смогла проконтролировать выражение своего лица. — Нет, но... — Не лукавьте, — вздохнул он. — Я же прекрасно все понимаю. Вы приехали к маме в воскресенье, а тут незнакомый мужик в тапках. Ну, явно не сосед за солью забежал. — Но поймите, Лена... «Ваша мама и я, вы не должны мне ничего объяснять», — перебила она, не желая выслушивать излияния «Меня не касается мамина личная жизнь, но, тем не менее, я лично вам неприятен». «Да вас лично, мне никакого дела нет, но вы правы. Мне неприятно сознавать, что моей матери дурит голову женатый мужчина». «Ну и зачем я это сказала?» Прикусив язык, подумала Лена. «Как обычно. Сперва ляпаем, потом думаем». «Мы с женой...» Но она снова перебила. «Я же сказала. Меня это не касается. И вы тут совершенно ни при чем. С вашего позволения я пойду». Лена встала. и быстро вышла в коридор, куда, к счастью, в этот же момент из кабинета вышел и Петр в сопровождении Натальи Ивановны. — Огромное вам спасибо за уделенное время! — Не за что. — Если что-то еще вспомню, то позвоню, — ответила мать как-то удрученно. Видимо, Петр сказал об исчезновении Арины и ее сына, лена ты тоже уходишь да меня дома ждут и не стал больше ничего объяснять она первой вышла из квартиры у вас найдется для меня еще полчасика спросил пётр, когда они оказались на улице мне бы вслух кое что проговорить так легче полчаса найдется может кофе выпьем тут за углом. «Кафе есть». «Да не хочется в духоте. Давайте я сбегаю, возьму на вынос и посидим на лавке», — предложил Крашенинников. «Ну, давай так». Пока Петр бегал за кофе, Лена облюбовала лавку в самом углу двора, в тени сиреневых кустов. Солнце не показывалось, но воздух был душным, спёртым каким-то. и хотелось свежести. Судя по скорости, с которой Крашенинников вернулся, держа в руках два больших пластиковых стакана с кофе, ему не терпелось обсудить с Леной что-то важное. «Я не стал мудрить, взял просто с молоком. Да?» — протягивая Лене стакан, — сказал Петр. «Да, спасибо. Присядешь или будешь туда-сюда бегать?» совершенно серьезно спросила лена потому что сама обычно так и делала когда пыталась систематизировать в голове какую то информацию что а нет я осяду примостившись справа от лены петр сделал большой глоток закашлялся снова вскочил ну черт петя ты успокойся а попросила крошина «Как мы ничего конструктивного не придумаем? Пей осторожнее! Горячий ведь еще!» Крашенинников взял себя в руки, подышал немного носом и уже спокойно сказал, «Вы меня простите, Елена Денисовна, но матушка ваша! Я думала, она меня раздавит к концу разговора. Очень тяжелая энергетика». «Вот точно так же Ирина говорила», — вспомнила Лена. Тоже просила не обижаться, но про энергетику верно подметила. «Я сама с ней долго не могу, а уж с чужими-то людьми мама не церемонится». «Она тебе хоть что-то новое сказала?» «Сказала. Правда, после того, как я об исчезновении сообщил. Удивилась очень». Переспросил даже, мол, как так? А я знаю, мне бы тоже понять, как. И главное, куда? Пожаловался Петр, открыв крышку и подув в стакан. Короче, очень мутная там семейка, как я понял. Погибший Долженков, человек весьма своеобразный, с принципами. Давайте я сначала все расскажу. Мне так проще. — Да, пожалуй. Мне Андрей какие-то обрывки рассказал, фрагменты. Я никак не могу суть уловить, — согласилась Лена. — Ну так вот, — начал Пётр отставив кофе и тут же начисто о нем забыв. При тех деньгах, которые, по словам окружающих, у него водились, быт его организовывался настолько просто, что мог даже показаться скудным. На йоге он просто повернут был. Старался перенести в повседневную жизнь как можно больше из этого довольно специфического учения. К примеру, на столе миллионера никогда не бывало, как это принято, перемен блюд. Строго не более одного на прием пищи. Представляете? Это удивляло всех, кто оказывался в его доме в будний день. Семья садилась за стол, Жена Сергея Ивановича подавала, к примеру, жареную корешку По три рыбки на человека. И все. Никаких перепелов и рябчиков в красном вине. Сергей Иванович был строгим противником мяса, хотя рыбу ел охотно. Никаких излишеств и магазинных деликатесов. Глава семьи называл эти продукты мертвыми и ни в коем случае не позволял ставить их на свой стол. Сын, конечно, получал и сладости, и изредка мог побаловаться тортами и прочей вкусной выпечкой, но вводить это в привычку Сергей Иванович нужным не считал. Мальчик с удовольствием ел фрукты, которые закупались в промышленных количествах, и только там, где Сергей Иванович был уверен в качестве. — Это понятно, — уносил из кошелька ощутимую сумму. Но глава семьи предпочитал экономить на лечении, а не на профилактике заболеваний. Говорил, что, мол, я лучше отнесу большие деньги производителю, чем сэкономив на этом, потом буду оплачивать услуги дорогого врача. Н -н -н -н «Ну...» — воспользовавшись паузой, вставила Лена. «Сейчас многие и так живут. Правильное питание, йога — вот это все». пока ничего странного не вижу. Да дело не в том, что многие живут. Жена его пожаловалась вашей матери, что перед людьми стыдно. Отмечали юбилей. Сорок пять лет ему исполнилось. Так не в ресторане, а дома. И она сама весь стол готовила, прямо как в старое доброе советское время. А вариант, что Долженков... Это время любил и с ностальгией вспоминал. Не рассматривается? Если юбилей, так непременно застолье в ресторане с цыганами и катанием на тройках. Это тоже крайность. Арина сказала, что не хотела этого делать. Вообще кухню не любит. Но Сергей Иванович настоял. Они поссорились даже. А после праздника... «Он ей колье подарил? Изумруды?» «Ради этого можно было молча Оливье настрогать», — улыбнулась Лена. «Хотя я не совсем пока понимаю, к чему ты об этом рассказываешь». «Потому что мне все это поведение его кажется каким-то странным. Вот смотрите, Арина просит его поехать летом в Испанию». Он категорически против. Говорит, что отдыхать они будут в Карелии на озере. Жить в палатке, ловить рыбу и ей уже питаться. Никаких пансионатов. Скандал, ругань. Он же настаивает на своем. Покупает билеты. Она вынуждена согласиться. Едут, живут месяц, возвращаются. Через два дня у нее новые серьги с бриллиантами. Это в прошлом году. Кстати, было. Петя отпил кофе и продолжил. Сын Долженкова в музыкальной школе учится. Говорят, подает надежды. Попросил у отца телефон модный. Мол, стыдно ходить с простым. Там ни интернета, ни еще каких прибамбасов этих современных. Только звонки и СМС. Папенька серчал. Закатил скандал матери. Телефон, кстати, не купил. И после этого как раз и подал на установление отцовства. И правда, идиот какой-то. Ваша мама сказала, что он Арину обвинил в том, что мальчику передалось потребительское отношение к жизни и людям, мол, не может его сын так зависеть от вещей. Бред! Ну, бред не бред, а так и было. После установления факта его отцовства Сергей Иванович снова делает Арине подарок. Кольцо с тремя бриллиантами. «Погоди — Погоди, — перебил Рена, — а как же рассказы о его аскетичности? Зачем он дарил ей такие подарки, если носить их все равно никуда не позволял? Или позволял? Ну, в день его гибели на арене были серьги и кольцо, весьма приличной стоимости. А до этого? До этого кто-то видел ее в этих украшениях, ну, или в других подобных. У нее машина старше моей, и марка не самая престижная. — Надо поспрашивать, — почесал в затылке Крашенинников. — Ну, вообще... Если логически рассуждать, то зачем-то же он ей их дарил? Пока получается, что откупался, скандалил, настаивал на своем, а потом вроде как признавал ее право на выражение собственных желаний, пожала плечами Лена. Знаешь, я о чем подумала, а не мог скандал... в «Титанике» разгореться как раз из-за того, что Долженков на жене украшения заметил. пётр помолчал пару минут, что-то вспоминая. А ведь могло быть. Ее подруга показала, что Арина и ее муж приехали порознь. Он раньше, она задержалась, вроде как что-то матери своей отвозила. И к ее приезду все уже немного выпили». Паровозников сказал, что в крови Долженкова алкоголя было не настолько много, чтобы он себя не контролировал, хотя участники вечеринки говорили, что он вел себя как пьяный. Мне кажется, он и без алкоголя был того странный. Петя — это субъективное ощущение. Его к делу не приколишь, Возможно, у Долженкова Было именно такое видение своей семейной жизни. А Арина, выходя замуж за человека старше себя, и чего там скрывать, денежнее, рассчитывала не совсем на такой вот расклад. — Ну, он не так уж сильно ее старше был, — произнес Петр. — Как по мне, так идеальная разница в возрасте. Лена вынуждена была с этим согласиться. Долженков не был древним стариком. На момент гибели ему еще не исполнилось 46 лет. Для мужчины это совсем не возраст. А учитывая занятия йогой и аскетичный образ жизни, Сергей Иванович и выглядел моложе. «Кто, кстати, его родители?» – вдруг спросила она. Но Петр был готов к этому вопросу. «Кто отец – не знаю, а мать жива. Работает последние годы уборщицей в ресторане». «В смысле?» «Сын миллионер, а мать уборщица?» – не поверила Лена. И Пётр подтвердил именно так. Они, кстати, практически не общались. Мать не хотела видеть ни сына, ни внука. «Конфликт, значит», – пробормотала Лена. «Надо всё-таки отца установить. Зачем? Вдруг пригодится». Чаще всего все странности идут из детства, из семьи, из окружающей обстановки. — Ладно, попробуем, — согласно кивнул Петр. — Я вот только одного не могу понять. Матушка ваша сказала, что Арина очень жаловалась на супруга, мол, скупой, прижимистой, каждая копейка на счету. — Тогда почему не уходила, когда поняла, что все складывается не так, как она хотела? Казалось бы, что-то не устраивает. Берешь собственные вещи и выходишь из отношений, закрыв, так сказать, гештальт с той стороны. Нет? Нет. Женщина до последнего надеется на то, что сможет исправить, изменить, направить и улучшить. Знаешь, почему годами живут с алкоголиками? Вот как раз поэтому. Надеются. А тут было за что держаться. «Деньги — вещь такая, и сын, его учить нужно, кормить, одевать, не все так просто». Крышенинников, похоже, не был согласен, однако промолчал, чертя подобранной палочкой какие-то знаки на земле у ног. «Что я вообще помню о барине думала Лена, рассеянно наблюдая за его манипуляциями. «В школьные времена внешне она была не особо броской». Миловидное лицо, но фигура приземистая, крепкая. Особенно ноги подкачали. Ни щиколоток, ни длины. Кажется, кто-то говорил, что она несколько операций по удлинению сделала. Стала выше. Из спортзалов не вылезала. Фигуру корректировала. Да, точно. Еще в старших классах говорила, что из кожи вывернется, но выйдет замуж за обеспеченного человека». «Ну, понять можно. Мать и отец у нее на автозаводе работали, попали под сокращение. Мать торговала на рынке. Отец вроде с слесарем устроился, что ли, и, кажется, ушел от них какой-то денежной тетки. Не помню, надо Юльку спросить. Но одета она всегда была хорошо. Мать шила, и Арина сама научилась. Помню, платье на выпускной у нее просто волшебное было». Мы еще не поверили, что она его сама сшила. Кажется, глубое. Учиться она не пошла, устроилась в ателье, потом собственное открыла. У нее клиентов-то много было. Интересно, сейчас оно работает? — Петя, а чем сейчас Долженкова занимается? — спросила она. — Ничем. Домохозяйка обыкновенная. Знаете, такой подвид. — Фу, поморщилась Лена. «Откуда такое пренебрежение?» «Да, ну, я не понимаю, как молодая женщина может никуда и ни к чему не стремиться. Ведь много возможностей и учиться, и работать. Так нет же! Они хватаются за брючину, забираются на шею и усаживаются, как в гнезде, начинают размножаться и варить супы. А как же развитие личности? Интеллект, кругозор». Лена даже отодвинулась чуть в сторону, чтобы лучше рассмотреть декларирующего очевидные глупости Петра. «Будь мы знакомы около часа, я еще могла бы для себя как-то оправдать то, что ты сейчас несешь. Но ведь эту чушь даже на юношеский максимализм не спишешь. Тебе не восемнадцать. Петя, ты всерьез так думаешь?» «А что?» захлопала ресницами Крашенинников и слегка покраснел. «Ничего! Мне непонятно, как можно относиться с пренебрежением к любой группе населения и при этом работать следователем. А завтра тебе убийство бомжа придется расследовать. Ты что, откажешься? Просто потому, что убитый не соответствовал твоим жизненным стандартам? Или, может, попытаешься понять, что случилось с человеком?» что привело его к такой жизни. Никто не родится олигархом, инженером, врачом или человеком без определенного места жительства, Петенька. И мы не имеем права осуждать и делить на сорта. У человека несчастье. Наше дело выяснить причину и помочь наказать виновных. Елена Денисовна, это вы сейчас вообще не в ту степь заехали? Где я сказал, что не хочу помочь? В какой момент? они понимать и не принимать чей-то образ жизни. Это мое право. И пока это работе не вредит, моя точка зрения никого не касается. Извините, запальчиво произнес Петр.